Старец Силуан. В начале 50-х годов в Париже вышла книга размышлений и созерцаний афонского старца Силуана, составленная иеромонахом Сафронием, учеником этого старца, скончавшегося на Афоне перед войной. Зная лично по Афону монаха Силуана, Я могу лишь подтвердить, что это был человек большой простоты и любви к Богу и людям. Он весь горел и светил. Когда в 1936 году я посетил вторично Афон, мне пришлось беседовать со старцем в его жилище на берегу моря. Силуан заведовал продовольственным складом свято-пантелеимонного русского афонского монастыря. Это было чисто хозяйственное послушание, но оно не только не отвлекало старца от непрестанной молитвы и упражнения во всех христианских чувствах, но наоборот, давало ему желаемую меру общения с людьми и уединения. Любовь старца Силуана выражается простыми словами – скучание о Боге.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 и сама делается кроткою и смиренную. Но если потеряет человек благодать, то будет плакать, как Адам по изгнании из рая. Он рыдал, и стоны его слышала вся пустыня. Слезы его были горьки от скорби, и много лет проливал он их. И далее говорит, словно духом поет старец,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 Ты же, Господи, за малое обращение дал мне познать Твою великую любовь и безмерную благость. Твой тихий, кроткий взор привлек душу мою. Что воздам я Тебе, Господи, или какую хвалу воспою Тебе? Ты даешь благодать свою, чтобы душа постоянно горела любовью, и не знает она покоя день и ночь от любви Божьей.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 и невоздержание. Кто любит Бога, тот может помышлять о Нем день и ночь, потому что любить Бога никакие дела не мешают. Чтобы душа сознательно потянулась к Божьему Свету и поняла, что этот Божий Свет есть Ее единственное благо, необходим духовный опыт. Этот опыт многообразен. И складывается из Божьих посещений и оставлений. «О Господи!» — говорит Силуан. «Сподоби нас дара Духа Святаго! Да разумеем славу Твою И будем жить на земле в мире и любви! Да не будет ни злобы, ни войн, ни врагов, Но одна любовь да царствует! И не нужны будут ни армии, ни тюрьмы».